Глава 13 В постоянных тренировках, погружениях в состояние осознанных сновидений незаметно пролетело шесть дней. Игорь оказался интересным человеком, ходячий википедией. На любой мой вопрос у него всегда находился исчерпывающий ответ. А еще я иногда ловила на себе его задумчивые взгляды, но их значение понять не могла. Несколько раз мы погружались на глубину вместе. Он обучал меня, как быстро там перемещаться. «Женя, мы недавно узнали, что если ты сможешь быстро создать водоем и оказаться в воде, то преследователи не смогут тебя видеть. Если ты убегаешь, старайся заходить во вторую по счету дверь, первую пропускай, там может быть ловушка. И еще, любой замок быстро открывается универсальной отмычкой» движением против часовой стрелки. Твоя загрузка тоже является разновидностью отмычки. На глубине не бывает случайных людей и деталей. Ты при встрече с Аей воспользовалась гибкой длинной веткой дерева, как тарзанкой. Интуитивно приняла правильное решение. Если ты сталкиваешься с водопадом или фонтаном, они могут быть разновидностью убежища для нуждающихся. Зеркало может проявить сущность, которая ведет на тебя охоту, достаточно заглянуть в него. Или наоборот, показать тебе, что ты скрываешься от несуществующей иллюзии противника, а он в это время готовит тебе настоящую ловушку в другом месте. На глубине существуют трафики, по которым иные проникают на землю. Есть одна раса, которую тебе надо обходить стороной. Это элитиды. Они крайне опасны, нам мало известно о них, но то, что мы знаем, говорит, что они гораздо более развитая раса, чем мы. Псионики и телепаты, способные управлять людьми на расстоянии. Существует неподтвержденная легенда, что они пришли на разные планеты из далекого будущего, несколько сотен лет тому назад. Их народ был практически уничтожен восстанием рабов. Элитиды в будущем создали рабовладельческий строй, где их рабами стали люди, а хозяевами они сами. В нашу галактику элитиды прибыли из другой вселенной, где в свою очередь подвергались гонениям. Я понимаю, что тебе сложно поверить в эту странную, на первый взгляд, историю, но я знаю, что все, о чем я тебе рассказал, чистая правда. Игорь, у меня не укладывается в голове, что существуют инопланетяне. Как-то не верится. А есть еще какие-нибудь другие известные вам расы инопланетян на Земле? Не волнуйся, я подписала в первом отделе документы о секретности и неразглашении всего, что я услышу и увижу. На самом деле существует множество совершенно необычных рас, но нашу планету они посещают мало. Существуют анты, драконы, ламары, вейлы, Шевры, пентаны, фавры, унды, демоны, эльфы и еще великое множество народов. Но мы им не интересны, значительно отстаем от них в развитии. А почему мы интересны элитидам? Они торгуют нашей энергией, эмоциями, делают людей рабами, используют в качестве инкубаторов для выращивания своих детей. А еще элитиды являются громанами. В их городе процветают букмекерские конторы. Каждая уважающая семья содержит своих бойцов. Их они покупают на рынке невольников в своем городе. Игорь, я после твоего рассказа постараюсь максимально осторожно вести себя на глубине. А на земле они встречаются? Как они выглядят? Обычными людьми. Элитиды в совершенстве владеют искусством иллюзии. Ты никогда не поймешь, с кем имеешь дело. «Тебя когда-нибудь гипнотизировали?» «Нет. А почему ты задаешь мне этот вопрос?» «Я недавно занимался с девушкой. Оказалось, что на нее не действует гипноз. Это бесценно для нашей работы. Давай попробуем провести сеанс гипноза. У твоего отца есть прибор, который усиливает ментальное воздействие на человека. Заодно я смогу проверить, как он работает». «Я не против. Главное, чтобы ты меня страховал» если что-то пойдет не по плану. Не переживай, я буду рядом». Он достал тонкие невесомые очки. Когда он поднес их к моему лицу, на их внутренней стороне появились тонкие светящиеся волоски. Игорь нажал на боковую поверхность очков, надевая их на меня. Я ощутила, как вокруг моей головы образовалась теплая пленка. Посмотрев в зеркало, Я поняла, что у меня на голове находится прозрачный шлем, внутри которого, соприкасаясь с моей головой, светятся волоски. Женя, постарайся ни о чем посторонним не думать. Посмотри мне в глаза. Ты хочешь спать. Тебе тепло и уютно. Твои мышцы расслабляются. На счет три ты погрузишься в глубокий сон. Раз. Два. Три. Кроме приятного, согревающего голову тепла, я ничего не ощутила. Игорь несколько раз пытался воздействовать на меня гипнозом. У него ничего не получилось. «Женя, нам с тобой, похоже, крупно повезло. Ты не поддаешься ментальному воздействию. Ты обещал отвезти меня в кафе, находящееся на глубине. Мне бы хотелось познакомиться с кем-нибудь еще из находцев. Мы сделаем это завтра. Я свяжусь с интересными людьми, а может быть и не совсем людьми. Мы с тобой с ними встретимся в кафе, расположенном на глубине, после игры в загрузку. У нас для тебя подготовлено новое интересное задание, но об этом мы поговорим позже. А сейчас продолжим подготовку. К моему сожалению, нашим планам не суждено было осуществиться».